Глава девятая. Эхуанг за работой. Эхуанг потянул руки и размял мышцы. Предстояла тяжелая и сложная работа. Но маг поймал себя на мысли, что ему не терпится окунуться в нее с головой и всецело погрузиться в заклинания и хитросплетение магических потоков. Уж слишком давно он не делал такой серьезной работы. Действительно серьезной, а не какие-то там гадания или обращения. И вот теперь выдался шанс стряхнуть стариной. Подступаться к этому непростому делу нужно было издалека. Любой маг начал бы с погружения в астрал и его очищения. Ничего в этом плохого не было. В конце концов, так предписывалось делать во многих учебниках по магии. Но только не для Ихуанга. Его огромный опыт подсказывал, что любая, даже самая незначительная вещь, отвлекшая мага, может испортить огромную проделанную работу и свести на нет все труды. Поэтому маг предпочитал начинать с погоды. Двумя несложными заклинаниями он поставил защиту на свой дом и расчистил небо от дождя, туч и ветра. Каков шанс, что ветер разобьет окно и задует, скажем, контактную свечу? Или дождь размоет начерченные мелом лучи? Минимальный. Но даже если есть хотя бы одна такая возможность на миллион, ее надо устранить. В голове ощутимо шумело от выпитого за едой вина. Эхуанг потер виски и умыл лицо водой из чаши. Стало немного полегче. Маг достал с верхней полки необходимые принадлежности. Свечи, кристаллы, различные тигли, ступу с пестиком и несколько специальных чаш. Из другого ящика извлек нужные для обряда ингредиенты. Разложив все предметы на столе, пристально их осмотрел. Все было на месте. Мак сделал глубокий вдох и приступил к процессу. Движения рук Хуанга были скупы и выверены. В каждом взмахе чувствовался многолетний опыт. Бубня себе что-то под нос, Мак ловко размельчал небольшие черные камешки, понемногу добавляя в ступку серый порошок и вновь работая пестиком. Едва уловимый пас левой ладонью, и порошок в ступке начал едва заметно светиться синевой. Маг удовлетворенно кивнул головой. Подготовка прошла выше всяких похвал. Теперь можно переходить и к основному действу. Эхуанг зажег свечи. Нужны они были не для освещения. Для этого маг пользовался небольшим магическим светильником, не гаснущим даже под водой. Свечи эти были особенные, выплавленные из воска диких длиннокрылых пчел, обладающих особой чувствительностью к природным потокам магии. Эти свечи будут считывать потоки и в нужный момент покажут наиболее сильные вибрации и течение силы. Маг начал чертить на полу семиконечную звезду. Она получилась идеальной. Впрочем, как и всегда, Эхуанг, и несмотря на слабый шум в голове от выпитого, Чертил магические фигуры лучше любого мага провинции. Одно время, в бытность свою деканом храма огня, он даже ввел курс начертательной магии, где студиозы оттачивали свое мастерство, выписывая причудливые фигуры, точно рассчитанные под то или иное заклинание. Потом и Хуанга выгнали с должности прочь, а курс был пересмотрен и выброшен из программы обучения новым деканом Фейфо как не отвечающий современным требованиям. «Какой же новый декан-глупец, не отвечающий требованиям? Да порой одна простенькая звезда или пиктограмма, правильно выписанная и напитанная, может потягаться в силе с мудреным заклинанием». Пламя свечи чуть колыхнулось. Эхуанг понял, что эта злость, вскипевшая в груди, дала такой результат, начав вплетаться в общемагический фон. «Надо держать себя в руках, иначе можно натворить ошибок. Нельзя, чтобы посторонние эманации проникали в четко выверенный поток и нарушали его скорость и концентрацию». Сделав глубокий вдох, Эхуанг продолжил работу. Приготовленный порошок пошел на подготовку защитного поля. Маг рассыпал его вокруг себя и прочитал необходимые заклинания. Теперь можно было не волноваться о том, что во время ритуала его могут атаковать огненные элементали, известные своим игривым характером. Только вот играть с этими озорниками смертельно опасно, опутают невидимыми нитями, осыплют искрами и начнут огнем выжигать тело изнутри. Чтобы ритуал прошел идеально, без сучка и задоринки, Также было необходимо максимально точно определить, на каком магическом уровне должно происходить определение следа, оставленного неведомым существом, которое создало черную воронку, выплюнувшую Мартона посреди тронного зала императора. Для этого маг очертил звезду, вписывая в нее иероглифы и руны, которые уже давно в уме рассчитал для этого дела. Несколько пасов руками для создания небольшого завихрения силы Короткое заклинание, и звезда вспыхнула ярко-красным светом. Хуанг довольно покивал головой. Отлично. Даже несмотря на множество лет практики, мага до сих пор охватывала ощущение детской радости от того, что все получается ладно. И магия подчиняется его старческим рукам. Звезда тем временем начала быстро меркнуть. Красный свет потемнел и превратился в едва заметное свечение. Эхуанг сделал еще одно завихрение, чуть побольше первого, и застыл в удивлении. Ни на первом уровне, астральном, ни на втором уровне, ауральном, ни даже на третьем, ни мбальном следов воздействия не оказалось. Это говорило только об одном. Магия, которую применили неизвестные, чтобы создать воронку, была гораздо сильнее и древнее а с древней магией, как известно, работают только очень могущественные сущности. Эхуанг смахнул выступивший на лбу пот. Такого результата, признаться, он не ожидал. Слишком необычно и неестественно для тех же храмовников или иных адептов магических школ. Пришлось углубляться в процесс». Поток силы начал расслаиваться, не желая подчиняться Хуангу, словно чувствовал, что придется вторгаться на запретную территорию. Выругавшись про себя, маг пустил в ход необходимое в таких случаях заклинание. Заковыристое и громоздкое, оно было единственным, которое сейчас бы помогло. Получилось. Поток силы выровнялся, стал течь плавно, приятно окутывая теплом. Маг вновь погрузился в сложные хитросплетение обряда, как вдруг за спиной что-то зашипело. От неожиданности Хуанг вздрогнул, но не обернулся, это могло нарушить вихри магии и убить его. Шипение повторилось, а затем комната наполнилась зловещим лающим смехом. Он летел, казалось, со всех сторон, звенел под потолком, дрожал в воздухе, сотрясал стены. Эхуанг попробовал набросить петлю заклятия, но сущности, издававшие смех, легко ее уничтожили, разбив на множество искрящихся осколков. Маг выругался уже вслух. Защита, поставленная им недавно, держалась надежно. Но надолго ли ее хватит? Пришлось отвлечься от основного процесса и посмотреть, кому же принадлежит этот жуткий хохот. Эхуанг обернулся и обнаружил у себя в коморке огненных элементалей. Надо было изначально догадаться. О, мерзкие твари! Их было порядка десятка, слишком много для обычного магического ритуала. Огромные змеи, сплетенные из языков пламени, скали жуткие пасти и сверкая подобием глаз, подбирались к смельчаку, дерзнувшему провести магический обряд. Цель у них была одна — утолить голод, сожрав источник творимых заклятий. «Что?» — не смог сдержать удивление Мак. «Что вам здесь надо?» Раньше их бывало не больше двух. Пару раз появлялось три, но сейчас десять. Нет, постой, целых и такие огромные и мощные. Но ведь что-то действительно привлекло таких необычайно крупных элементалей, а вот что именно, Эхуанг понять не мог. Осторожно прощупав их ауральные оболочки, маг направил дополнительный поток силы на подпитку защиты. Этого должно хватить. По крайней мере, маг так думал. Точнее, надеялся. Свеча на столе задрожала. Начал сказываться небольшой дисбаланс силы. «С этим парнишкой все будет не так просто, как казалось на первый взгляд», — подумал и Хуанг, потирая руки. «Придется повозиться». Но это еще лучше. Давно он не погружался в работу с таким упоением. Даже желание выпить вина пропало. Элементали тем временем разбушевались не на шутку. Кружась по комнате, они с яростью били в невидимую преграду, отделяющую их от мага. И Хуанг вдруг поймал себя на мысли, а выдержит ли устроенная им защита от этих огненных монстров? И едва он об этом подумал, как невидимая преграда с треском лопнула, осыпая пол фиолетовыми искрами, и огненные элементали ринулись на мага. Мартин прочитал длинный и нудный трактат о временах, где подробно, но несколько пространно описывались теории течения времени и связи этого течения с первородными потоками магии. Он не понял из написанного практически ничего. Туманные витиеватые сравнения наводили дрему, но мальчик все же дочитал свиток. Затем он проштудировал любопытный манускрипт, некоторые вопросы об огне, из которого узнал о появлении рода огня перворожденного. Булька, разместившийся у Мартина на плече, иногда небольно стигал его куцим хвостиком, едва мальчик начинал клевать носом. Не спать, читать, пищал крыс, подтягиваясь и сладко зевая. Мартин ворчал, но продолжал поглощать полученную от Мага информацию. Если есть хотя бы один шанс узнать правду о самом себе, то надо читать. Следующим свитком стал географический формуляр, в котором были перечислены все поселения рода Огня Перворожденного, начиная от провинции, столицы рода, и заканчивая мелкими деревеньками в сотню жителей. Но ни одно из названий не было Мартину знакомо. Расстегнув застежку четвертого свитка со странным названием «О костях предков», мальчик уже принялся было читать, когда в дверь постучали. «Войдите», — произнес Мартин, с некоторой опаской поглядывая на дверь. Перегородка плавно ушла в сторону, и на пороге возникла та странная девочка с лисьим хвостом и ушками. «Вики. Да, ее зовут Вики» подумал Мартин, облизывая пересохшие губы. «Я принесла тебе зеленый чай», произнесла гостя, показывая поднос, на котором стоял небольшой заварник и чашки. «Он поможет тебе немного взбодриться». «Вот это весьма кстати», улыбнулся мальчик, потирая красные глаза. «А сколько времени?» «Уже давно за полночь, ответила Виики, ставя поднос. Загадочно добавила. Мое любимое время. «Не отвлекайся, надо читать», — пропищал в самое ухо крыс. «Отстань», — шикнул на него мальчик. «Что?» — округлила вики и без того огромные голубые глаза. «Это я своему другу», — мальчик взял в ладони крыса и продемонстрировал девочке. «Она лиса», — недовольно пробубнил Булька. «А крысы не любят лис». «Убери меня от нее!» «Не ворчи, Булька!» «Он у тебя всегда такой брюзга?» спросил Вики, присаживаясь к столу и наливая в чашку чай. «Только когда вижу лис!» ответил вместо мальчика Булька, недоверчиво поглядывая на Вики. «Он хороший!» погладил друга Мартин и спросил. «А ты живешь у Эхуанга?» «Да, я его помощница!» «Господин Хуанг очень занятой, ему некогда следить за домом и садом. Большую часть времени он проводит в своей мастерской, занимается магией. А по дому главное я и Ни». «Ни?» — переспросил Мартин. «В доме есть еще помощники?» «Я не видел». «Конечно, не видел», — рассмеялась Вейки, чем смутила мальчика. Чтобы хоть как-то поддержать явно не клеящийся разговор, Мартин спросил... «Вы вдвоем с ней следите за домом и за садом?» «За садом следит Сан», — ответила Вики и рассмеялась еще сильнее. «Да что смешного-то?» — не сдержался Мартин. «Ты же совсем не понимаешь, о чем я говорю, верно?» «Что не понимаю?» — начал злиться мальчик. «Смотри». Вики встала в центр комнаты, махнула пушистым хвостом, и в тот же самый миг падающая от девочки тень начала наливаться красками и обретать форму. Мартин не успел моргнуть, как тень превратилась в девочку, точную копию его гостей. «Знакомься, это Вийки Ити», — произнесла первая Вийки. «А это Вийки Ни», — произнесла вторая. Зверодевочки повторили движение хвостами, и тени двух девочек вновь обрели форму и превратились в двойников. «Я Вики Сан, произнесла третья лисичка. «А я Вики Си, представилась другая. «Что происходит?» — пролепетал Мартин, удивленно глядя на четырех лисиц. «Что тут происходит?» Гости задорно рассмеялись. Мартин глянул на крыса — но тот явного удивления не выказывал. «Ты знал, что они так могут?» «Лисицы известны своей способностью создавать двойников, они же оборотни», — начал с какой-то ленцой пояснять Булька. «Но вот чтобы прям так, на четыре разделиться, этого нет, не знал». «На четырех разделяться можем только мы», — с гордостью произнесла Вики, самая первая, которая принесла чай. Вы же точные копии друг друга, прошептал Мартин, внимательно оглядывая каждую и пытаясь найти хоть какие-то отличия. Не нашел. Верно, кивнула вторая, кажется, вейки идти. Это удивительно, выдохнул Мартин. Просто удивительно. Девочки начали что-то на перебой говорить, но быстро замолчали. С улицы раздался надсадный крик. «Эхуанг!» — намолчаливый вопрос в глазах Мартина ответила вийки Ити и рванула к выходу. Следом за ней побежали и остальные. Эхуанг успел увернуться от одной огненной змеи, схватил со стола горсть порошка и швырнул его в остальных. Элементали оказались проворнее. Магический субстрат задел лишь одну тварь, и та начала извиваться пронзительно визжа. Остальные ринулись на человека. Надо было срочно поставить защиту, но для этого нужна хотя бы пара секунд для концентрации, которых у Эхуанга не было. Элементали окружили мага и стали вводить вокруг него хоровод. И только вовремя направленная магом к своим рукам тончайшая нить силы не давала им добраться до него. Взмах ладонью, и багровая полоса, словно плеть, стегнула вырвавшегося немного вперед элементаля. Тот зашипел и отпрянул в сторону. Еще взмах, и следующий огненный змей получил по морде. Третий взмах, и элементали резко расширили круг, не желая больше получать ощутимые хлесткие удары по инфернальным телам. Эхуанг сдул с носа навернувшуюся крупную каплю пота. От присутствия огненных элементалей в комнате стало невыносимо жарко. Да и усталость давала о себе знать. Что же это? Порвали защиту! Подумать только, сразу видно, голодные гадины. Мак незаметно глянул на стол, пытаясь понять картину происходящего и считать поток. Огонек свечи метался, словно сошел с ума. Выстроенная магическая конструкция, необходимая для выявления глубины уровня магических эманаций, начала тяжело заваливаться, теряя устойчивость. «Если упадет, то уничтожит дом и меня». С ужасом подумал Маг. Вот тебе и поработал, старый идиот. Надо было крепче строить и дополнительную линию защиты выставлять, а теперь что же? Элементали изменили тактику. Вместо того, чтобы летать вокруг своей жертвы, они кинулись в атаку все разом. Тяжело дыша, Эхуанг принялся еще энергичнее стягать тварей потоками силы. Получите, что, не нравится? — крикнул маг, замахиваясь для очередного удара. Вроде и магия, а поработать пришлось мышцами. Эхуанг вымотался в край, но нужной цели достиг. Элементали отступили и опасливо поглядывали теперь на старика, удивляясь его прыти. — Ждут, когда устану, — понял старик. — Не дождетесь! Эхуанка от души рубанул с плеча своей магической плеткой и тут же рванул к столу. Огненные сущности не сразу сообразили, зачем старик вышел из защитного поля, а когда поняли, то было уже поздно. Макс схватил с полки небольшую колбу с янтарной жидкостью и швырнул ее об пол. Склянка звонко лопнула, и в ту же секунду от осколков начал расползаться черный дым. Пахнуло гарью. Элементали, пронзительно зашипев, взметнулись под потолок. «Ну, как вам такое?» — ухмыльнулся маг и принялся стирать со стола нарисованную семиконечную звезду. «Нужно завершать ритуал, пока не стало поздно. Это единственное, что сейчас может спасти». Элементали вновь рванули к старику, желая в последнем выпаде поглотить мага, но не успели, растворившись по пути в воздухе. Опасность миновала. Как? Как они смогли разрушить защиту? Ведь такое еще никому не удавалось. Эхуанг тяжело плюхнулся на стул. Это надо обязательно выяснить, но позже. Разобрать каждую ветвь и спираль потока по крупицам и посмотреть, что же материализовало элементалий. Верить в то, что он где-то допустил ошибку, Эхуанг не хотел. Да не может такого быть. Все было выверено заранее и выполнено предельно точно. Старик облизнул пересохшие губы. Не мешало бы смочить горло рисовым вином, привести мысли в порядок и унять дрожь в руках. Только сейчас пришел страх, липкий и сводящий с ума. Подумать только, какие огромные... Мысль оборвалась. Эхуанг замер, услышав вдруг странный звук, словно где-то зашипел закупоренный кувшин, в котором хранилось перекисшее вино. Короткий взгляд на стол, чтобы убедиться, что ритуал действительно закончен. Да, свеча потухла, звезда разрушена, потоки силы ушли. Значит, звук принадлежит здешним обитателям. Эхуанг облегченно выдохнул и обернулся к двери, уже готовый отругать незваного гостя, посмевшего его побеспокоить в столь опасный момент, как вдруг увидел черные тени, метнувшиеся от стола к углам комнаты. — Кто здесь? — настороженно спросил маг, привстав с места. Ответа не последовало. Вместо этого на свет вышло нечто. Эхуанг даже не смог сразу разобрать, живое это или нет покрытая хитиновым панцирем шишковатая голова, с боков которой свисало несколько десятков тонких и длинных щупалец, огромная суставчатая рука, оканчивающаяся клешней, и множество лап, вырастающих из бронированного брюха. Тварь зарычала и двинулась на оторопевшего старика.